Ник. Рассвет медленно расползался по территории лагеря, ласково обнимая истлевшие стены домиков, словно в разрушенные руины постепенно возвращалась жизнь. Фортуна оживала. Кроны деревьев неторопливо покачивались на ветру, будто пробуждаясь от сна. На траве блестели капли ночного дождя, мерцая лучами рассвета, а одуванчики гордо поднимали к небу свои сочные желтые головы. От реки повеяло прохладой, отчего Никита сильнее закутался в ветровку, хоть и прока от нее не было. На ткани не осталось сухого места. Надо было согреться. Возвращаться в машину пока не хотелось, слишком манило Никиту это место. Ему требовалось больше времени, чтобы обойти территорию еще несколько раз в поисках ответов или следов сестры. Солнце упорно ползло вверх по небосклону, сменяя красные оттенки на золотисто-желтые. Ник автоматически потянулся за телефоном, чтобы посмотреть время, но вспомнил, что тот остался в машине. «Должно быть, уже часов пять или шесть», — решил Ник, вставая со скамейки. Стоило ему отойти в сторону, как ветер прошелестел с бумажным хрустом. Книга. Парень обернулся, на лавке одиноко лежал найденный артефакт, чьи страницы трепало порывами ветра. Ник с интересом взял дневник и автоматически сел обратно на лавочку. Книга словно звала его. Руки сами стали листать пожелтевшие страницы. Они выглядели такими старыми, что казалось, будто тут же рассыплются в труху от любого прикосновения. Но этого не случилось. Напротив, страницы хрустели не хуже свежей бумаги. Форзацы украшали неизвестные символы, аккуратно выведенные чернилами. Изображение в правом верхнем углу напоминало кролика, а прямо под ним располагалась клякса, как лужа крови подметил Ник. Последующие страницы больше походили на альбом для рисования, в котором кто-то не очень умело пытался изобразить незатейливый сюжет. Круг со звездой внутри, коса, свечи, по одной на каждое острие звезды. Снова зайцы, много зайцев. Ник признал их лишь по длинным ушам и коротким хвостам. На каждое животное своя клякса. Снова какие-то знаки, то ли латынь, то ли старославянский а может, смесь из двух утраченных языков. Ближе к середине книга преобразилась, как будто новый владелец от края до края заполнил страницы мелкими буквами на древнерусском языке. Никите не составило труда прочитать несколько предложений и от увиденного скрутило желудок. Кто-то детально описывал ритуальное убийство, роль жертвы от великозе, вспоротое брюхо должно было помочь решить любые проблемы. Ник нервно перелиснул десяток страниц, подчерк снова изменился, буквы стали размашистыми, танцующими, со страниц дневника наникалились страдания, негодование обиженного мальчика о своей нелегкой судьбе. Еще партия пожелтевших листов осталась позади, и вновь новый владелец, снова страдания и ритуальная атрибутика. Последние страницы были заполнены шариковой ручкой. Никите не составило труда отличить современную пишущую принадлежность от раритетных перьев. Казалось, последний владелец попытался перевести первоначальные рисунки в более читабельный вид. Вышло неплохо, но слишком подробно. В это утро внутренности ни в чем не повинных зайцев были последним, о чем бы Ник хотел думать. Справляясь с рвотными позывами, Никита положил дневник за пазуху, поднялся на ватных ногах, и направился в сторону построек. Надо спрятать странную книгу, чтобы какие-нибудь дети на нее не наткнулись, а лучше и вовсе сжечь. Вряд ли родители будут в восторге, если их чадо принесут в жертву кролика, вспарывая ему живот косой. Ника передернула. Он покачал головой, отгоняя неприятные мысли. Чернозем хлюпал под ногами. Ник перестал выбирать более сухие места. Ноги и так были по колено в грязи. Он смотрел по сторонам, пытаясь разглядеть следы былых обитателей, и с удивлением заметил, что лагерь стал опрятнее. Больше не было сгоревших руин, вместо них ровными рядами вдоль леса выстроились цветные домики. Добротный слой свежей краски аккуратно покрывал стены деревянных строений. В окнах блестели стекла, а на деревьях виднелись металлические щеколды, совершенно нетронутые ржавчиной. Ник потер глаза кулаками. Картина не изменилась. По обе стороны от дорожки висели афиши ближайших мероприятий, и бумага, на которой они были нарисованы, отдавала белесной. Да и сама тропинка, еще ночью заросшая высоким бурьяном, становилась все более аккуратной, и вскоре Ник осознал, что шагает по вымощенной камнем дороги. Слишком много странностей за последние сутки. Парень даже задумался, не умер ли он часом на том шоссе при встрече с лисицей. Возможно, тела ребят так и лежат в искореженном автомобиле на обочине, а неприкаянные души слоняются по земле, не понимая, что происходит. Если бы не дикий холод от промокшей одежды и не начинающийся кашель, Никита безоговорочно поверил бы в эту теорию. Но вряд ли духи страдают насморком и ощущают голод. Голод. Ник вдруг ощутил, как сильно проголодался. Как назло где-то со стороны послышался запах молочной каши. Он терпеть ее не мог, но сейчас готов был отдать все за тарелку белого месива от души заправленного сливочным маслом. Отдавая себе отчет, что еды в заброшенном лагере нет и быть не может, Ник остановился перед деревянной дверью, принадлежащей, судя по веселой цветастой окраске, корпусу девочек. Здание выглядело вполне пригодным, чтобы укрыться от холодного ветра, просушить одежду и немного согреться. Ни медля, ни секунды Ник уверенным шагом вошел внутрь. Ряды железных кроватей выстроились вдоль стен, каждая из них была аккуратно заправлена белоснежным постельным бельем. Никита медленно обошел помещение, удивляясь чистоте дощатых полов и прозрачности окон. Словно время не тронуло это место, как будто беда не приходила в эти стены. Стянув ветровку, Ник обронил дневник, что все это время покорно лежал у него за пазухой. Книга упала на свежеокрашенный пол с мягким шлепком. Дернувшись, Никита задел дневник ногой, и тот отскочил под шкаф. Ник хотел нагнуться, чтобы вернуть находку, но увидел свое отражение в зеркальной дверце шкафа и оцепенел. На него смотрел он сам, но в возрасте подростка не старше четырнадцати, с усыпанным прыщами лицом. Ника передернула. Он много лет боролся с этим изъяном внешности, и пару лет назад ему это, наконец, удалось. Сейчас же, стоя здесь, посреди детского корпуса в лагере, он снова почувствовал себя неуверенным подростком. Мало того, он выглядел как неуверенный подросток. По спине побежали мурашки. «Как такое возможно?» Никита провел ладонью по своим щекам, ощущая бугорки воспаленной кожи. «Твою-то мать!» Лучи солнца все увереннее проникали сквозь оконные проемы, заполняя помещение ярким светом, отчего Нику стало тепло. Немного согревшись, парень ощутил дикую усталость. Ноги стали тяжелыми, веки поползли вниз. Никита прикрыл глаза и позволил себе немного расслабиться. Вдох, выдох, снова вдох. Теплый воздух наполнял легкие и дарил спокойствие. Ник слишком устал, нужно было отдохнуть. Скинув с себя мокрую одежду и бросив ее в угол комнаты, парень залез на ближайшую кровать. Ватное одеяло тут же придавило парня своим весом, отчего Ник в мгновение погрузился в сон. «С чего ты взяла, что он здесь из-за тебя?» Девчачий голос звучал где-то рядом. «А как еще можно объяснить, что какой-то мальчишка спит в моей кровати?» Раздалось практически возле уха, отчего Ник резко открыл глаза. Солнце слепило, поэтому он никак не мог понять, где находится. Вокруг него собралась компания девочек, человек семь или больше, и взгляды их были прикованы к единственному представителю мужского пола, к Никите. «Ты чего тут разлёгся?» Возле кровати стояла девочка с кудрявыми светлыми волосами, сложа руки на груди и надув губы. «Иди отсюда к своим друзьям-придуркам и скажи, что больше я на их шутки не поведусь». Ник хлопал сонными глазами, всматриваясь в лицо девочки, но яркие солнечные лучи не давали сфокусироваться. Он не знал, что ответить, поэтому произнес нечто нечленораздельное и резким движением вскочил с кровати. В ответ раздался виск, а за ним смешки. Лица девочек покраснели. Бросив взгляд на свое отражение, Ник понял причину. Единственной одеждой на худощавом нескладном теле были трусы. «Необычная расцветка!» — хихикнула высокая шатенка, разглядывая мультяшные кактусы на белом трикотаже. Ник не мог оторвать взгляд от ее ярко зеленых глаз. Он замер, разглядывая изгибы тонкой шеи и плеч, по которым мягко струились блестящие каштановые волосы. Она была настолько красива, что Ник загорелся идеей пригласить ее на чашечку кофе. Юный возраст девочки почему-то Никиту в данный момент совершенно не смущал. Видимо, нынешнее состояние сыграло роль, а именно преображение. «Чего уставился, прыщавы?» Шатенко сдвинула брови. «Оделся бы лучше, пока мы вожатых не позвали. зная же, что мальчишкам сюда нельзя». Мысли о свидании с красивой девушкой придавила реальностью. Из отражения на Никиту смотрел все тот же прыщавый подросток. И это удивляло, похоже, только его самого. «Тебя как зовут?» Вмешалась девочка с красными волосами. Я тебя здесь не видела. Ты новенький, что ли? Ветрянкой болел. Ник выдавил из себя первое, что пришло в голову. Вчера приехал. Я Никита. Пол смены пропустил, фыркнула рыжая. Меня Оля зовут. Рыжеволосая подмигнула парню и повернулась к подругам. Девчат, пойдемте. Еще до столовки дойти нужно. Большая часть девочек, хихикая, покинула домик. В комнате остались лишь двое зеленоглазая шатенка и обиженная хозяйка кровати. «Забирай свои манатки и вали», — бросила шатенка и отвернулась, беря за руку подругу. «Пошли, пора на завтрак». «Ты иди», — девочка одернула руку. «Я догоню». Шатенка фыркнула и вышла из корпуса, громко хлопнув дверью. Кудрявая девчонка стояла так близко, что Ник смог наконец ее разглядеть. И чем дольше он смотрел в голубые глаза, тем яснее понимал. Он нашел ее, нашел свою сестру.